Глава 11. Подвал, в котором устроено было убежище, вмещал много людей. Они лежали под старым домом. Каменные своды его были низки. Помещение делилось на секции. В первой, меньшей, находился единственный вход, в остальных на высоте в рост человека по небольшому окну. Проемы их уходили глубоко в стены. Было видно, что снаружи окна вплотную к стеклам заложены мешками с песком. Посредине каждой секции свод подпирался деревянным столбом. На проводе свисала лампочка, скупо румянившая побеленные стены. Народ старался разместиться ближе к дверям. Тут многие сидели на полу. Коренастая взволнованная дама деликатно требовала... Чтобы проходили дальше, ее хоть неохотно слушались, через плечо у нее висела на ремешке сумочка с маленьким красным крестом, и к рукаву приколот был булавкой большой крест. Пастухов и Рогозин прошли в самый конец подвала, тут еще были места на скамьях, расставленных по стенам, но становилось теснее, люди все шли явился пожилой кудлатый человек в старомодной тужурке он осмотрелся вокруг поднял взгляд на лампочку можно еще было устроиться на скамье две девушки пошептавшись начали примериваться как сесть чтобы дать ему место но у него был раскладной стул треножник с какими ходят на этюды живописцы он раскрыл его поставил под самой лампочкой вытащил из-за книгу и сел читать, прислонившись спиною к столбу. Было бы совсем тихо, если бы изредка не долетали от дверей голоса распорядителей. Даже дети говорили чуть слышно, заражаясь полушепотом взрослых. Пришла еще женщина с нарукавной перевязью Красного Креста. Вместе с первой они начали освобождать от людей проходы. Кто стоя приваливался к стене, кто, подложив пиджак, садился на цементный пол. Запасливые приносили с собой чемоданчики, пледы, а то и подушки. Все это из подваль превращалось в сиденье. Спустя какую-нибудь четверть часа подвал переполнился народом. Блюлись неписанные правила обхождения, как бы особая чинность. Анато эта чинность, наружно и отражала почти всеми скрываемую тревогу. Но и у тех, кто не мог скрыть своего беспокойства, она была неподвижным, люди словно застывали, едва отыскав и заняв место. В эту бесшумность вдруг стал вплывать со страшной быстротой, нарастая вой моторов. И хотя тотчас захлопнулись двери, верхние со двора, за ней внутренние в подвале, вой делался все слышнее, от мига к мигу накатываясь ближе и ближе. Рыдающими взревами «Ай! Ай!» вой обрушился в подвал, и поверх голов, поверх сводов, поверх двора и дома пронесся куда-то еще быстрее затухая, чем нарастал. Все ждали чего-то, будто главное еще должно было вот-вот последовать за исчезновением воя. Несколько секунд после того, как пронесся самолет, тишина упрямее прежнего держала убежище в своей власти. Затем послышались женские всхлипы, и побежал под сводами глухой говор. Кто-то громко сказал, «Да это наш!» Мужские голоса ожили, забурлили, точно в котел с похлебкой пустили ходить мешалку. Чей самолет наш или не наш? Спор кое-как сглаживал испуг, для которого словно и не было действительной причины. Рогозин подтвердил убежденно, — самолет наш. — Немец, — твердо сказал Пастухов. — Наши моторы без отрыжки. Мое ухо привыкло, живу недалеко от аэродрома. Он заметил, что на него посмотрел со своего треножника человек в тужурке и как будто утвердительно повел бровями, прежде чем опять уткнуться в книгу. Эта книга уже останавливала на себе взгляд Александра Владимировича. Увидав ее в руках странного человека, он подумал о Юле Палне, о своем дачном бомбоубежище, о том, что Юленька приладила там лампу с абажуром для чтения во время тревог. Тогда-то ему казалось глупостью, сейчас он жалел, что не сидит с книжкой у абажура, а примостился на узенькой, как на шест, скамейки, и тем сильнее подпирает Рогозина одним боком, чем старается меньше беспокоить с другого бока щупленькую, все время вздрагивающую девушку. На треножнике, во всяком случае, сидеть было бы свободнее. Человек с книгой напомнил пастухову Добряка Гривнина за на пруду с берега которого сто раз перекочевывали на холстинки неизменные гривнинские ветлы. «В какой щели сидит сейчас гривнин?» — думал Пастухов. «Судьба перехватывает человека где-нибудь посреди дороги и всегда, где он не ждет. Добеги-ка да до своей лампочки под абажуром». Слава богу, Юленьке не надо никуда бежать. Тетушкин домишко утопает в лесной глуши. Не разыщет никакой самолет. Да и кто станет искать? Германские цивилизаторы попусту сорить бомбами не будут. Им подай столицы. Что проку прикокошить тетушку? Другое дело Москва. Средоточие, мозг страны. На этой точке размышлений Пастухов хотел задержаться. Сидеть в каменном мешке, набитом людьми, было томительно, и он надеялся на минуту высвободиться из томления с помощью отвлеченной мысли. Но как только пришла на ум метафора Мозг страны, он еще нестерпимее почувствовал тоску. Если уж безумие войны Взяла верх над человеком, то нет ничего практичнее, как загонять людей в каменные мешки и сыпать по мешкам бомбами. И что же может быть лучше прямых попаданий в мешки, доверху наполненные мозгом страны? Тетушка уцелеет, а пастухова прикокошет. В мыслях его назвалось ими Пастухова, так сказать, фигурально, просто потому, что он думал о нем больше, чем о ком еще. Но в сердце отозвались другие имена. Убьют, конечно, не одного Пастухова. Может быть, убьют Гривнина или Доросткову с ее рыцарем Торбиным, где прячется сейчас эта трогательная пара. Или вот этого славного парня Рогозина, утешающего себя тем, что над самыми крышами Москвы зачем-то носятся советские самолеты, разве что вдогонку за немцами. Или вот этого чудака, уткнувшего нос в книгу. Интересно все же, что его так увлекает. Не полагает ли он черпнуть мужество в священном писании? Пастухов медленно, и сколько допускало неудобное положение увесистого его торса, осторожно обернулся к девушке. — Вы не знаете, кто такой там с книжкой? — Да так, видаем его, с нами из соседнего дома, ученый будто. — Что за ученый? — Кто его знает, — сказала девушка и вздрогнула. Насторожилась, шепотом спросила. «Слышите? Очень далекий удар, и за ним тающий гул, расслышаны были не всеми. Но те, кто не уловил удара, видели по лицам услыхавших его, что нельзя шевелиться и надо слушать. Опять притихло в подвале, как в первые секунды после воя самолета, когда все чего-то ждали. Этот раз ждали недолго». Новый взрыв тягучее прорычал где-то поблизости. Его отголоски, нагоняя друг друга, врывались в убежище то глуше, то острее. Точно грозовые раскаты. Люди отозвались на них по-разному. Одни вскакивали и тут же опять садились. Другие, поднявшись, продолжали неподвижно стоять. Кто спрятал лицо в согнутые руки, кто только зажмурился. По-прежнему натянутой держалась тишина. Точно у каждого перехватило голос в эту минуту, которая требовала внимания единственно к тому, что происходило за пределами подвала. И вот, еще не стекла эта долгая минута, вот что произошло в самом подвале. Глаза пастухова успели схватить два впечатления. Первое это мигнула лампочка. Она погасла, зажглась и погасла опять. Когда она на миг зажглась, деревянный стол, подпиравший свод, явственно выгнулся и тут же распрямился вновь. Это было другое впечатление, нераздельное с первым. Они слились. Мигнул свет, дрогнул столб. Но в том, что Пастухов успел зрительно схватить, он дал себе отчет только позже. В этот же момент его поразил гром, который, казалось, разодрал подвальные своды и стены, и над ними весь дом. Пастухова притиснула к стене. Он ощутил ее дрожь. Что-то сдавило ему шею. Треск и звон стекол смешались с общим человеческим стоном. Очень ярко вспыхнул опять свет. Лампочка размашисто качалась на проводе. Тени кинувшихся к выходу людей метались по озаряемым ею стенам. Кинулись почти все сразу, кучей, и началась давка. Стон! Исторгнутый в темноте, когда еще гудел удар взрывной волны, теперь раскололся на множество криков, и они ужасали не меньше, чем удар. Вдруг, перекрывая крики, раздался высокий мужской голос. «Граждане, уж теперь-то никакой опасности, садитесь по местам!» Высоко подняв книгу, ученый остановил ею качание лампочки. Не спеша, начал он устраиваться опять у столба на своем треножнике. И не столько его голос, не столько тщательность, с какой он отряхивался от пыли после того, как волна повалила его на пол, не столько это самообладание подействовало на людей, Сколько прекратившаяся качка теней по стенам и невозмутимая ровность электрического света. Крики упали. Но люди все продолжали кучиться в проходе, стремясь к выходу, где шум голосов не унимался. Пастухов опомнился, услышав призыв, садиться по местам и не поняв его. Он сидел на месте, как прикованный. Его шею все еще давило. Он попробовал высвободиться, и тут понял, что крепко оцеплен руками девушки, прижавшейся к нему сбоку. Он на силу раздвинул ее руки. — Ах, нет! — вскрикнула девушка и в каком-то беспамятстве забормотала. Не уходите! Не уходите! Нет, нет! — Она вцепилась в его пиджак, и пальцы ее так сжались, что пастухов не мог сразу вырваться. В это время поднялся Рогозин. — Я узнать, что там. Я с вами. — вытолкнул из себя пастухов, с жесткой досадой дергая полу пиджака. — Зачем? Я вернусь. — говорил Рогозин, успокаивая его и вдруг мягко погладил содрогавшееся плечо девушки. — Мы вернемся, вернемся, мы только узнаем, сейчас. Она выпустила пиджак и расслабленным движением согнулась, закрывая лицо в колени и ту же, ту же, охватывая голову, сведенными в локтях руками. С мгновенной ясностью увидел пастухов жену, Одинаково с этой девушкой она прятала лицо в колени тогда на даче, во время учебной тревоги. Как все-таки много в женщине от ребенка. И хорошо, что Юленька отправилась к тетушке, если колени там и понадобятся, то разве чтобы разложить на них вышивание крестиком. Пастухов решил ни на шаг не отставать от Рогозина. Он заражался его потребностью действовать, которую чувствовал, но он не знал, что предпринять, и делал то, что делали все. Протискивался с людьми проходами из одной секции подвала в другую. Народ уже во множестве успел выбежать во двор, и хотя в дверях еще бессмысленно теснился, прежней давки здесь не было. Она перенеслась под ворота, откуда люди рвались на улицу. Все больше появлялось в толпе распорядителей. Слышнее раздавались их приказания. Одни кричали «Молодежь, сюда!» Другие требовали «Граждане, назад, назад!» Третьи подзывали к себе своих товарищей по именам. Чтобы не отставать от Рогозина, пастухов держался за него, и они вместе... Протискивались сквозь толпу, пока она сама не довлекла их до ворот. Один створ стоял закрытым. Несколько человек силились притворить другой, оттесняя людей, громко командуя «Отбоя не было! Назад!» Рогозину пришлось уже силком пролизать щелью между створами. Он натолкнулся на подоспевшего с улицы милиционера, один вид которого, можно было подумать, обладал всевластьем. Ворота наглухо затворились и отделили Рогозина от пастухова.